Глава сорок Одним из поздних учеников Зубра был Анатолий Никифорович Тюрюканов. Большой, мужиковатый, с физиономией грубой, как он сам говорил, шлакоблочный. По виду недалекий, простак, по выговору работяга из разнорабочих. Словом, не скажешь, что ученый, да к тому же тонкий, культурнейший человек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 Любовь их вспыхнула без оглядки на возраст, не считаясь с деспотичным нравом матери-невесты. Захудалый род Тимофеевых не устраивал Севорских, гордых своим происхождением от Рюриковичей. Сегодня первым делом смотрят, кто родители, их образование и положение, заметил Тюрюканов. Тогда ж в расчет брали дедов, прадедов, происхождение, так сказать, генетику какого-то рода. Чтобы как-то подравняться, Тимофеев приобрел поблизости от селожских именицы на берегу речки Ресы. Средств у него хватало. Тем самым он вошел в калужское дворянство. От речки Ресы стал Тимофеевым Рисовским. Речка Реса течет до сих пор и, по словам Тюрюканова, остается самой чистой речкой, какую он знает. Воду из нее можно пить». Случайно, видать, уцелело, поскольку не имеет промышленных постояльцев и стратегического значения. А раньше русскому географическому обществу дано было право по случаю свершения какого-то полезного дела присваивать человеку двойную фамилию. Например, Семенов-Тяншанский, Муравьев-Амурский, Тимофееву пожаловали Рисовского ввиду его путейских заслуг.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 Далее на реке Протве стоит церквушка, построенная Боярином Лыковым по случаю изгнания поляков из Москвы и воцарении Михаила Романова в 1613 году. Церквушка красавица и стоит за Рассказывал он про подвиг судьи Савы Беляева в войне 1812 года. Французы, наступая, из пушек полили нещадно. Как их остановить?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 Проехали Мищевск, старинный городок, где, по рассказам Зубра, обитали лучшие бесы. Двинулись дальше. Тюриканов поднапутал, велел свернуть не там. Однако признаваться не стал, чтобы не сбить настроение учителю. Тем более, что беды особой нет, так или иначе, должны вырулить на конец поля. Добрались до Серпейска, но тут Тюриканов решил уточнить дорогу. На крылечке сидит милая старушка-самовар. Подошел Тюриканов к ней. Она объяснила, как ехать. И тут вдруг он спросил, не слыхала ли она про тимофеевых рисовских К ним они едут. Она отвечает, как же не слыхать, я ведь их меньшого сына Виктора нянчила. А Виктор — это брат Николая Владимировича. Известный в нашей стране соболятник. Между прочим, полная противоположность Зубру, нетороплив, тих, застенчив.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 Потом из Огненска он ей посылки отправлял, заботился. Еду дальше. Выехали из леса на поляну. Глядь, стоит домик, развалюха. Появляется у домика старик. Тюрюканов выпрыгивает, идет к нему проверить, правильно ли едут. Тот что-то бурчит. В воодушевленной встрече с няней Тюрюканов спрашивает, слыхал ли он про Тимофеевых ресовских.